Лорд Говер умел настоять на своем. К тому же у него имелся очень убедительный аргумент – деньги. Приняв во внимание все обстоятельства, а также фамильное аристократическое упрямство, Сабрина и Вильям согласились поддержать не самую здравую, на их взгляд, идею, так хотя бы можно было проконтролировать процесс. Но вы же понимаете, что она убивала животных, а может быть и людей, и готова была убить того рыбака пытался вразумить Фредерика Вильям. «Понимаю, но неблагородно бросать девушку в беде», упрямо заявлял лорд Говер. Он жаждал справедливости и считал, что в этом вопросе разбирается гораздо лучше остальных, просто по праву рождения. Тем более, что сам он ничем не рисковал. Исполнение плана поручили трем наемникам, хорошо оплачиваемым наемникам. «Но вы же понимаете, что она попросту умрет», «Да еще и в мучениях», — увещевала Сабрина. «Она обессилена. Тело не перенесет обратное превращение в живое. Гораздо благороднее упокоить, чтобы не мучилась». «Понимаю», — кивал лорд Говер, но продолжал подготовку к операции по оживлению русалки. «Она и в другом случае умрет, а так у нее есть шанс». «Да послушайте же!» — вышла из себя Сабрина. «Если даже эта сомнительная авантюра пройдет удачно, и девушка вернется к жизни, что будет с ней дальше? Вы считаете благородным запереть ее в святой обители до конца дней? Думаете, это более завидная судьба, чем смерть?» «С потом мы будем разбираться потом», — отрезал Фредерик, который уже приказал тайком подготовить девушке новые документы. Нашел врачевателя душ и даже узнал, где можно обучиться владению открывшимся даром. Она, в конце концов, еще даже из реки не вылезла. И как не уговаривали лорда Говера Сабрина и Вильям, а благородство и умение следовать принципам, которые ведьма с констеблем окрестили твердолобостью и упрямством, победили здравый смысл и соображение безопасности. Вечер наступил быстро, но приготовления были закончены вовремя. Все заняли свои места. «Может, она сегодня не появится, мадам Дюпон?» С надеждой спросил констебль Даром. «Боюсь, появится. Она потратила много сил на забывайку, а крадник очень медленно восполняет нехватку». Сабрина нервничала, проверяла исписанные колдовскими символами бумажки, отбирала те, что могли понадобиться. Лорд Говер стоял в отдалении и обсуждал что-то со святым отцом и наемниками. Но вот со стороны ратуши раздался звон городских часов. Полночь. Фонарь погасили. Свет луны заливал улицу призрачным сиянием. Отражался в окнах домов и от снега, укрывавшего мостовую, крыши, бочки и груды ящиков. От реки подул ветер. «Может, передумаете?» Сделала последнюю попытку Сабрина. Втроем они следили за происходящим из заброшенного склада. Деревянные стены не защищали от холода, зато отлично пропускали звуки. «Знаете, я все время вспоминаю, что вы сказали мне в первый день. Лорд Говер металлическим скрипком убрал со стекла образовавшийся иней. Все мы ходили по тонкому льду, но треснул он подо мной. Так что позвольте мне эту историю и закончить». Сабрина отступила вглубь помещения, признавая правоту Фредерика. Достала и переложила в новом порядке листки с заклинаниями. Вильям заряжал пистоли и проверял готовность факелов. В стену трижды стукнули. «Идет», — прошептал Фредерик, и все прильнули к стеклу. «Холодно! Как же холодно!» Сначала донесся звук, потом появилась русалка. Ее пошатывало, словно ветер снаружи был гораздо сильнее, чем на самом деле. Согреться шептали бледные губы. Из-за угла вышел наемник. Беззаботное выражение лица, руки в карманах, разве что не насвистывал. К счастью, от этого он удержался. «Холодно! Как холодно! Согрей!» Русалка качнулась вперед, падая к нему. «Осторожнее!» Наемник дернулся, якобы подхватывая. В кулаке блеснула серебряная цепочка. Молниеносное движение и крест уже на тонкой шее. Скользящий шаг в сторону, чтобы избежать прикосновения. И вот на снегу бьется в агонии хрупкое тело. «Будь ты проклят!» прохрипела русалка и вцепилась в штанину наемника. Бросился к нечисти отец-экзорцист, бормоча отрывки из Святого Писания. Выбежал из сарая лорд Говер, кинулся на перерез другим наемником, сам попав под отзвук проклятия. Сияющий лист с заклинанием сгорел на подлете к русалке. Выстрел в воздух заставил всех замереть, но через миг все вновь пришло в движение. Увы, мой читатель, мне нечем тебя порадовать. Я не могу описать мучения живого существа, не причинив тебе боли. Поэтому, пока все не закончится, я встану перед тобой и заслоню эту поистине жестокую сцену. Закрою уши своими ладонями чтобы ты не слышал криков и выстрелов. Заставлю взглянуть себе в глаза, чтобы ты не смотрел, как сгорают один за другим листки с заклинаниями, как летят во все стороны отголоски проклятий. Я обниму тебя, скрою от опасности этого мира, сберегу. Хотя я слышу какой-то новый звук, тихий и умиротворяющий. Давай договоримся, сначала посмотрю я, а дальше уж ты если не удержу тебя снова. На снегу ярким пятном выделялся рыжий кот. Он сидел возле большой грязной лужи, еще не успевшей затянуться льдом на трескучем морозе, и трогал лапами воду. Вокруг молча стояли люди. Плюх, плюх. Лужа не отражает. Клубится внутри туманом, дымом изнутри стелется. Плюх. Нет кругов на воде, но будто прилипает что-то к кошачьей лапе. Плюх. Тянется тонкая водная нить, остается зацепкой на гладкой поверхности. Еще одна. Еще. Трещит ткань реальности, рвется. Плюх. Взрывается лужа густым серым дымом, валит столбом вверх. Мря. Зовет рыжий кот. Мрр. Стелится у его лап черный туман. Мяу. Клац. Щелчок зубами. Мрр. Дымчато-серой кошкой оборачивается, падает на спину, катается и гриво смотрит. Так и осталось. Не перенесла русалка боли, что сама причиняла другим. Не стала человеком и стаяла дымной водой. Слишком хрупкая, слишком измученная, еще при жизни сломанная. Не способная больше любить и сострадать, но умеющая быть благодарной. Случайно ли тепло цветочной и добрых людей, сохранившееся в рыжике, обогрело осколки русалочьей души? Случайно ли возродило кошкой? Или, может, то был единственный шанс прожить жизнь в тепле и любви, отогреться живым огнем, лежа у камина, вылечить душу? Так и закончилась эта история. А что же дальше, спросите вы? И я вам расскажу. Чуть-чуть приоткрою завесу тайны. Покажу картины будущего, где все герои повествования занимают положенные им места. Готовы? Теплым весенним днем лорд Говер обзаведется наследником, очаровательным мальчиком, смышленым как отец и красивым в мать. Сам счастливый отец вскоре вплотную займется казначейством, а потом и возглавит его. Искоренит ли он казнократство и бюрократию? Вряд ли это возможно сделать полностью. Но он приложит к этому все усилия. И город добром будет вспоминать его финансовые реформы. В лесной избушке все будет по-прежнему, как годом ранее, так и годом позже. Как было много поколений до приезда Сабрины. Раскладывает хозяйка пасьянцы, листает магические справочники и пишет на бумажках заклинания про запас. Помогает людям. Еще есть несколько лет до строительства магической академии. Еще никто не взялся перестраивать бедный район. Еще нуждаются люди в защите от нечисти. И до тех пор на окраине Цветочной будут селиться ведьмы. Констебль даром скоро пойдет на повышение. Займет кабинет побольше, возглавит отдел расследования магических преступлений. И хоть сам он не овладеет даром, но разбираться в хитросплетениях происшествий будет чуть ли не лучше признанных экспертов. Стоит ли упоминать, что недостатка финансирования или профессиональных консультаций у него не будет? Дымчатая серая кошка будет лежать у очага, вытягивать лапы, мурчать довольно. Однажды кошка вспомнит, что когда-то любила воду, и удивится, как это возможно. Вода холодная, мокрая. Наверное, снилась. Во снах кошка будет искать какого-то человека во мраке и холоде, чтобы он дал ей счастье. Но сны будут заканчиваться, а счастье приходить его. Миска и молока на кухне, играми с маленьким хозяином, теплом очага. Большой хозяин будет приходить вечером, угощать рыбой, брать на руки, гладить. Смеяться, когда дымка уткнется носом в покрытое густой шерстью лицо. Большой хозяин теплый и лучше всех согревает замерзшую кошачью душу. Тут любовь. А как же счастье? то, что украла русалка. А счастье не вернулось. Нельзя вернуть, что уже использовали, лишь сотворить новое. И, капля за каплей, улица вновь наполнится радостью, засияет надеждой, расцветет улыбками. И ты улыбнись, читатель. Улыбнись своему отражению, близкому человеку или всей жизни, и жди. Тебе обязательно улыбнуться в ответ.